Майор полиции Александра Павловна Ленская была женщиной удивительно болезненной, причем болезни ее были не то чтобы несерьезные, но какие-то мелкие и незначительные. То есть какая-нибудь сильная лихорадка или нервная почесуха, способны достаточно качественно испортить человеку жизнь, а у окружающих вызовут только раздражение или насмешки. Болезни преследовали Ленскую всегда, в любое время года. Осенью ее настигали простуды. Собственно, ничего в этом нет странного и необычного, ибо осенью в петербургском промозглом климате болеют все, от малых детей до глубоких стариков. Так что, перефразируя великого поэта Пушкина, можно утверждать, что простуде все возрасты покорны. Нет, Ленская не маялась ночью в жестоком жару на простынях, мокрых от пота, и вызванная неотложка, от ложка, ни колола ей антибиотики, поскольку проглотить таблетки не было никакой возможности, до того распухало горло. И двусторонняя пневмония, к счастью, обходила Александру Павловну стороной. Зато как только начинались в Петербурге затяжные дожди, и стоило Ленской вдохнуть сырой промозглый воздух или расстегнуть пальто в маршрутке, а после выскочить в таком виде, то простуда тотчас пробиралась внутрь и расцветала там махровым цветом. Горло першило, нос закладывало так сильно, что он казался зацементированным навеки. Виски ломило, и на плечах вместо головы, по ощущениям, находился старый чугунный котел. Такое безобразие тянулось долго, несколько недель. А когда Ленской с трудом удавалось выздороветь, тотчас накатывал кашель, сухой, мерзкий, от которого невозможно спать по ночам. Зимой к простудам добавлялись застарелый, радикулит, боли в суставах и отложения солей в левой пятке, а также раздражение на коже от шерстяных платков и свитеров. Носить что-либо другое опять-таки было невозможно, поскольку кожа от синтетики переставала дышать и покрывалась сыпью. Весной на смену простудам приходила аллергия. Аллергия у Ленской была на все что угодно на застарелую пыль, на бытовую химию, на желтые цветы, которых весной, как известно, очень много, от мимозы и одуванчиков до сурепки и желтых нарциссов. От одного вида этих цветочков Ленская начинала безудержно чихать. Нос у нее мгновенно распухал, из него постоянно текло. Кроме аллергии, летом Александру Павловну мучила еще крапивница от клубники, Незачем говорить, что клубнику не ела вовсе, но это ничего не значит. Ей достаточно было пройти мимо лотков у метро, заполненных сезонной ягодой, как руки, плечи и область декольте покрывались волдырями, которые неудержимо чесались. На ногах же выступала крапивница от газонной травы, так что все лето приходилось ходить в брюках. И, наконец, осенью вновь выходила на первый план простуда. А были ведь еще головная и зубная боль, застуженная шея, так что приходилось, как поется в старой песне, смотреть искоса, низко голову наклоня, а также всяческие мелкие разовые неприятности, типа ячменя в глазу или нарыва на пальце. Итак, ж терзали майора Ленскую завидным постоянством, но только, если можно так выразиться, в нерабочее время потому что как только она погружалась в очередное расследование, все болезни тотчас отступали. Ленская не то чтобы про них забывала, но держала в узде. И перед коллегами по работе, свидетелями и подозреваемыми в очередном убийстве представала неунылая, замученная жизнью тетка с неустроенной судьбой, а умная, решительная и жесткая личность. Своими вечно воспаленными глазами Она мигом охватывала место происшествия и замечала всевозможные мелочи, на которые обычный человек и внимания не обратит, и тут же анализировала свои наблюдения со скоростью самого быстродействующего компьютера и делала правильные выводы, поскольку обладала поразительным чутьем, позволяющим отделить нужные улики от постороннего хлама и нужных свидетелей от случайных зевак. Этих самых свидетелей Ленская умела выпотрошить на допросах, как рыбу на заливное. Так что человек вспоминал то, о чем и понятия и не имел раньше. Преступник, встретившись с Ленской на допросе один на один, не имел никаких шансов. Разумеется, сначала его нужно было поймать. Тут майор Ленская тоже была на высоте. Взяв след, она шла по нему, никуда не сворачивая, как самая лучшая ищейка. Подчиненные ее боготворили, коллеги почти всегда признавали ее правоту, начальство ценило, но по-своему, то есть старалось спихнуть на группу Ленской самые безнадежные дела. Начальство Ленская никогда не подводило если бывали у нее изредка проколы, то знала о них только она сама. Разумеется, были у нее и завистники в управлении, эти самые злые языки и прозвали «Ленскую чумой». Дескать, если уж ведет свое расследование, то надвигается неотвратимо, и спасения от нее нету. Узнав, что в Эрмитаже произошло убийство, начальство распорядилось определить на это дело майора Ленскую, несмотря на то, что числилось за ней штук пять неотложных дел. «Ты, Александра», — напутствовал ее начальник, «женщина у нас культурная, образованная, в университетах обучалась». Умеешь с этими из Эрмитажа на их языке разговаривать. А то они как начнут про искусство выражаться, так простому человеку с непривычки плохо станет. А тебе все ни почем. Ты им в том же духе запросто ответить сможешь. На равных с ними, в общем, разговариваешь. Так что за управление наше не стыдно будет. Ленская взглянула на начальника с легким подозрением. «Шутит он, что ли?» и столкнулась с его хитроватым взглядом. Она твердо знала, что начальник человек простой, но далеко не дурак. И чует он видно, что в этом деле не всё гладко, и будут с ним большие проблемы и сложности. Оттого и хочет спихнуть его майору Ленской. На всякий случай она бросила пробный камешек. Дескать, дел у нее и без того очень много. Зашиваются они. Куда еще эрмитажные убийства? Начальник тут же сурово нахмурился и буркнул, что это приказ, а приказы, как известно, не обсуждаются. Ленская успела только выцегонить у него распоряжение, чтобы все службы выполняли ее запросы в первую очередь. Разумеется, интуиция Ленскую не подвела, и с делом сразу же начались сложности. Свидетельница, дежурная в угловом зале, оказалась женщиной вполне вменяемой. Уже одно то, что, обнаружив труп в запертом помещении, она не выбежала с воплями в коридор и не стала носиться по всему музею, пугая посетителей диким выражением лица и окровавленными руками, характеризует ее весьма положительно. Однако ничего существенного свидетельница пока не сказала. Убитого она раньше в глаза не видела, он не отирался в зале с подозрительным видом, не приставал к ней с неуместными вопросами, не торчал подолгу возле картин. Спрятаться он не мог, в этом помещении спрятаться просто негде. Угловой зал небольшой, на стенах только картины, да у стены один стул. Эксперты обследовали замок на двери. Замок как замок, старый, конечно, а значит надежный, но имея соответствующую отмычку, открыть его можно без особого труда. Значит, убитый открыл дверь и вошел а потом за ним вошел убийца. Стукнул его по голове чем-то тяжелым и вышел. Или они вошли вместе, а потом разодрались прямо в зале. Но зачем они вошли? С какой целью? Похитить картину, которую? Вот, кстати, нужно выяснить, для чего унесли портрет этого, как его. Ленская прочитала на табличке, что осталось внизу, якобы Тинторетто. Портрет адмирала Джузеппе Морозини. Но это потом. А пока эксперты занимались трупом. Мужчина средних лет, одет просто и как-то старомодно, определила Ленская. Трудность заключалась в том, что в карманах у трупа не нашли ничего. Вообще ничего. Ни бумажника с деньгами и кредитными картами, ни ключей от машины или квартиры, ни паспорта, ни водительских прав. Да что там? Ни одной самой завалящей бумажки типа счета из ресторана или использованного автобусного билета. Кстати, билета в Эрмитаж тоже в карманах не было. Это говорило о том, что тело тщательно обыскали и унесли все, что могло бы хоть как-то идентифицировать покойника. Эксперты взяли, конечно, отпечатки пальцев, но интуиция говорила Ленской, что ничего эти отпечатки им не дадут, что мужчина явно не привлекался раньше к уголовной ответственности, не нарушал закона и отпечатков его в полицейской базе данных не будет. В противном случае было бы все слишком просто. А что в этом деле все непросто, Ленская поняла сразу. «Камеры», — обронила она, убедившись, что в карманах убитого ничего не нашли. «Уже», — откликнулся ее подчиненный, молодой парень с весими глазами и такими быстрыми движениями, что иногда у Ленской рябило в глазах. Без очков видела Ленская неважно. Что касается линз, то от них пришлось отказаться, поскольку глаза тотчас начинали невыносимо чесаться и болеть. С камерами дело обстояло не очень хорошо. На входе в музей неизвестный мужчина был обнаружен. Он шел один и предъявил билет, как остальные посетители, а потом затерялся в толпе. В коридорчике возле углового зала Разумеется, никаких камер не было и в помине. Эксперт дал заключение. Смерть наступила от удара тяжелым предметом по голове. Очевидно, перелом основания черепа. В этом заключалась еще одна неприятность, поскольку орудие убийства тоже не нашли. Предмет был тяжелый и довольно большой. Размеры эксперт уточнит при вскрытии. И спрятать его в небольшом помещении было решительно негде то есть убийца, унес его с собой. Не побоялся, что его остановят. Все же Эрмитаж, а не магазин с скобяных товаров. Там-то наличием в руках молотка или долота никого не удивишь. Тело увезли. Эксперты собрали свое оборудование, зал печатали Напоследок Ленская окинула взглядом стены и вспомнила про недостающую картину. Якобы главный хранитель отдела итальянской живописи самолично ее куда-то унес. Выглядело это странно, тем более непонятно было, унесли картину до или после убийства. Свидетельницу она к тому времени отпустила, но помнила о ее словах насчет реставрации. Ленская прислушалась на минутку к себе и поняла с усмешкой, что не обошлось тут без Дмитрия Алексеевича Старыгина. Встречались они с ним, общались по работе, и не раз. Непростой человек, Дмитрий Алексеевич. Вечно с ним случаются какие-то истории. Ее Ленскую он не слишком жаловал за счет ее профессии. Однако при последней встрече она вроде бы спасла ему жизнь. Смотрите роман Александровой «Завещание алхимика». Возможно, сам Старыгин так не считает или вообще забыл о ее существовании. Но напомнить ему об этом стоит. Александра Павловна, — подскочил к ней один из подчиненных, — тут такое дело. Выяснилось, что на камерах в Эрмитаже убитый больше не показался. В таком случае следовало поискать его рядом. Но как это сделать? Не станешь же проверять все подряд. Кто позволит, да и времени никакого не хватит. Тут паренек один, — мялся подчиненный. В этом деле прямо ас. «У него программа такая, по распознаванию лиц. Если файл с лицом этого...» Он кивнул в сторону уходящих экспертов. «В эту программу вогнать?» «То она может помочь». «Так нельзя его привлечь», — оживилась Ленская. «Говори, Николай, толком не мямли». «Нельзя», — подчиненный отвел глаза. «У него с законом проблемы уже были. Он еще когда в школе учился...» Все оценки себе в школьном журнале на пятерки исправлял. У них там полная компьютеризация. Потом приятеля в военкомате от призыва отмазал. Когда узнали, в школе ругались, конечно, но замяли дело. А в военкомате, сами понимаете. Короче, срок на нем условный висит. Так что к нам его привести никак не получится. Да он и сам не поедет. «Боится?» «Да не то чтобы боится. Он, как все программеры, маленько того», по-свойски отвечал Николай, повертев пальцем возле виска. «Так что ничего не боится, но здорово нас не любит. Но если по-хорошему попросить, то не откажет. Он раньше с моей матерью на одной лестнице жил. С детства его знаю». «Ну ладно, съезди к нему. Только я ничего не слышала и тебе не говорила», вздохнула Ленская может толк какой будет а то просто и не знаю за что зацепиться николай на бегу обернулся удивленно что бы майор ленская пребывала в такой нерешительности добыть да того не может не такой она человек а ленская отправилась на поиски реставратора старыгина искать его следовало в мастерской потому что ленская хотела с ним поговорить неофициально в спокойной обстановке надеясь, что так он будет сговорчивее. И еще потому, что, как она правильно рассчитала, картина должна находиться там, в мастерской. Память Александры Павловны была феноменальная, причем на все, на лица, на фамилии, на места и даже на книжные цитаты. Так что, если посетила она какое-то место, то обязательно найдет дорогу туда в следующий раз. Посему Александра Павловна прикинула, как дойти до мастерской как можно быстрее, крикнула коллегам, чтобы ее не ждали, и отправилась к Старыгину. Однако по пути оказалось, что несколько залов закрыты, так что пришлось их обходить. По дороге Ленская затесалась в толпу экскурсантов, и толстый швед с красной физиономией и волосами, зализанными на лоб, наступил ей на ногу, да так сильно, что она едва сдержала стон. Швед мгновенно извинился по-английски. Ленской с трудом удалось от него отвязаться. Нога, однако, при ходьбе болела. Ленская с трудом сдерживалась, чтобы не хромать. Наконец она нашла нужную лестницу и поднялась наверх. Но дверь в служебный коридор была заперта, так что пришлось ждать, когда оттуда вышла женщина с кипой бумаг. На Ленскую она не обратила внимания. Та проскользнула внутрь, радуясь, что мастерская уже близко. Нога болела все сильнее. Не сломала ли она палец? Перед последним поворотом она настроилась на рабочий лад и забыла о ноге. Мелькнула неожиданная мысль причесаться перед встречей. Чему надо сказать, Александра Павловна очень удивилась. Но удивилась мельком и тут же забыла, потому что, когда свернула в нужный коридор, то увидела, как Дмитрий Алексеевич Старыгин запирает дверь собственной мастерской, и лицо у него озабоченное, сердитое даже. Как уже говорилось, майор Ленская умела анализировать свои наблюдения с фантастической скоростью, так что в данный момент она тотчас сообразила, что реставратор зол, причем не на себя, а на обстоятельства. Точнее, на начальство, которое заставляет его делать то, что ему совершенно не хочется. А начальство на нервах от того, что случилось в Эрмитаже убийство. И если сейчас она, Ленская, станет Дмитрия Алексеевича расспрашивать, то только нарвется на обычное мужское хамство. старый в Эрмитаже на своей территории, что ему какая-то болезненная майорша из полиции. Александра Павловна Ленская никогда не была замужем но прекрасно знала человеческую природу. Старыгин запер дверь мастерской, подергал ручку и заторопился в противоположную сторону. «Не догнать!» — мысленно вздохнула Ленская, глядя ему вслед, и пошла к выходу, стараясь не наступать сильно на больную ногу. У самого выхода настиг ее звонок Шустрого Николая. «Есть, Александра Павловна!» — весело рапортовал он. Нашли нашего покойничка. Ох, и парень у меня, просто ас. Его бы к нам, цены бы ему не было. Сам знаешь, что нельзя, оборвала его Ленская. Ну, так что выяснили-то? В аэропорту он засветился. Позавчера из Венеции прилетел. В аэропорту? Забеспокоилась Ленская. Слушай, там все по инструкции нужно. «Официальный запрос и все такое, иначе потом неприятности будут». «Да знаю я, знаю!» Как видно, близость безбашенного программера плохо влияла на подчиненного. «Мы только посмотрим, а потом уже официальный запрос пошлем». Ленская только вздохнула и отсоединилась. И тут услышала громкие голоса и увидела группу туристов, так же, как она, направлявшихся к выходу. И среди них того самого толстого шведа с такой прической, как будто корова его языком лизала, причем долгое время. Прежде чем швед встретился с ней глазами, Ленская успела скакнуть в угол кладку с альбомами и книгами по искусству. Получилось не слишком грациозно, зато быстро, и нога на этот раз не подвела. — У вас есть что-нибудь от Инторетто? — спросила она продавщицу. да конечно ответила приветливая женщина, подавая увесистый том. Ленская проглядела биографию художника. Родился тогда-то, умер тогда-то, жил и работал в Венеции. Основная часть его картин находится в Венеции, в церквях. Далее следовал внушительный список. А также в музее Академии и других музеях мира. В том числе и в Эрмитаже три картины. Ленская полюбовалась на портрет адмирала Морозини. Суровый такой мужчина в доспехах, в руке жезл – символ его власти. Даже на репродукции видно, что портрет очень хороший. Однако она и раньше знала, что Тинторетто – венецианский художник, а теперь убедилась, что так оно и есть. «Венеция. И тут убитый тоже прилетел из Венеции». Казалось бы, какое ж тут совпадение, где Крым, а где Рим. То есть, какое отношение может иметь портрет венецианского художника XVI века к пассажиру, прибывшему из Венеции буквально вчера? Однако развитая интуиция подсказывала моей Ленской, что что-то тут есть. «Будете брать?» – спросила продавщица. Ленская взглянула на цену и отказалась. На улице шел дождь. С Невы задувал еще и сильный, порывистый ветер. Шведы шумом загружались в автобус. Ленская закашлялась, закуталась поплотнее в шарф и махнула рукой проезжающей машине, сообразив, что поездки на общественном транспорте она просто не выдержит. Николай ждал ее на рабочем месте. Вид у него был чрезвычайно растерянный. «Что не так?» Спросила Ленская, закрывая форточку и с облегчением разматывая кусачий шарф. «Не удалось выяснить имя пассажира? В аэропорту неприятности. Они обнаружили, что тот парень влез в их компьютер?» «Да они там все поголовно прыщу себя на носу не обнаружат!» Зло буркнул Николай. «Ну, сами посудите, Александра Павловна. Имя нашего покойничка выяснили мы без труда. Симаков Юрий Валентинович. «Так». Дальше сказал я парню своему спасибо, беседу провел профилактическую, чтобы не слишком зарывался, и в серьезные фирмы для развлечения не лез. И уехал. И здесь уже прогнал этого Симакова по нашей базе данных. И что нашел? Да ничего. Погиб Симаков Юрий Валентинович два года назад в ДТП. «Где погиб? У нас?» «В Псковской области», — угрюмо сказал Николай возле поселка запечье Вот как они работают? Человек по фальшивому паспорту летает, а им и горя мало». «А вот и нет», сказал, входя в комнату, второй подчиненный Ленской, тоже молодой человек с рысими глазами и быстрыми повадками. Чем-то эти двое были неуловимо похожи, посторонние даже их путали. Второго звали Сергеем. «А вот и нет», повторил парень. «Летел наш покойничек по самому настоящему паспорту. Я сейчас от экспертов. Там что-то определенное говорить еще рано. Вскрытие завтра будет. Однако на словах сказал мне Михалыч, что лысина у него на голове вовсе не лысина, а просто выбритое это место. Ну, на манер танзуры у монахов». Ленская тотчас вспомнила портрет монаха-бенедиктинца в зале, где произошло убийство. «Точно! Танзура!» «Опять же волосы, крашенные у него, более темные», — продолжал Сергей. «Я так думаю, это для того, чтобы на фотку в паспорте походить. Так что какие к ребятам в аэропорту претензии? Они проверяют только, если человек в розыске или алиментов не платит, а у покойника в этом смысле все в ажуре». После этого Ленскую вызвали к начальству, которое было недовольно тем, что никаких положительных сведений по Эрмитажному делу не могла Александра Павловна сообщить. И то сказать, когда успеть-то, только утром убийство в Эрмитаже произошло. Однако начальство все же было недовольно. На то оно и начальство. Спала Ленская плохо. Снились ей бесконечные портреты средневековых монахов в капюшонах, рыцарей в доспехах дам в карнавальных масках. Вся эта публика беспокойно перемещалась, все время меняясь местами, как в сложном танце, так что у Ленской во сне голова шла кругом. Проснулась она, разумеется, с головной болью. Одно хорошо – проснулась сама, без будильника. Будильник был у нее куплен специальный, имевший звонок повышенной громкости, поскольку обычного звонка Ленская просто не слышала. Не сразу просыпалась она и от этого, так что некоторые соседи были очень недовольны. Они с просонья думали, что на дом падает самолет. На этом все хорошие новости кончились, потому что выяснилось, что нога, отдавленная вчера зализанным шведом, распухла и наступать на нее невозможно. Горло было немного получше, зато здорово стреляло в ухе Выходит, вчера на набережной возле Эрмитажа ее все-таки просквозило. От всех этих мелких хворей помогала Ленской соседка по лестничной клетке. Соседка поругивала ее иногда, но все же жалела эту тетеху и всегда готова была прижечь, потереть, намазать и поставить компресс на больное место. И зная уже, что все болячки проявляются у Ленской исключительно по утрам, Взяла себе за правило наведываться к ней перед работой, заодно кое-чего и к завтраку принести. Взглянув на ногу и сочувственно выслушав рассказ Ленской о неуклюжем шведе, соседка мысленно покачала головой и подумала привычно, что бывают же такие тетки. Подумаешь, на ногу наступили. Обычный человек на такое и внимания не обратит, а этой вон прямо больничный выписывай. следует заметить что соседка хоть и знала, что Ленская работает в полиции, но понятия не имела о ее должности и, главное, о феноменальных качествах майора Ленской. И тем более не знала о прозвище, которым наградили ее коллеги. Итак, соседка забинтовала ногу эластичным бинтом и закапала в ухо камфорного спирта. Стрелять в ухе перестала, зато теперь Ленская плохо слышала этим ухом и камфорный спирт невыносимо вонял, так что хотелось чихать без перерыва. Да еще пришлось надеть старые разношенные сапоги, и то молния из-за бинта застегнулась не до конца. Однако, выпив чаю с оладьями, принесенными той же соседкой, Ленская почувствовала себя лучше и поспешила на работу. Там поджидали ее две новости от экспертов. Во-первых, На голове убитого, под сбритыми волосами, обнаружилась татуировка. Патологоанатом позвонил Ленской по телефону, так как знал, что она будет рада любым новостям. «Как раз под раной», — сказал он. «Небольшая такая татушка, сантиметра полтора в диаметре. Похоже, не тон на половину восьмерки, не то на знак вопроса, только без точки внизу. Я тебе, Александра Павловна, фотку на телефон скину». «Это все пока?» – нетерпеливо спросила Ленская. «Пока да», – недовольно ответил врач. «С орудием убийства неясно, никаких следов не найду». Вторая же новость была и вовсе незначительная. Прибежала Танечка из лаборатории и принесла в пакетике шерстинку. Небольшая такая шерстинка, трехцветная. Нашли ее на убитом, причем к одежде его она отношения никакого не имела зацепилась за кнопку на куртке, так что вполне могла принадлежать убийце. Ленская прикинула наскора если убийца подошел к неизвестному сзади, а скорее всего так оно и было, поскольку каждый бы насторожился, увидев, что на него замахиваются чем-то тяжелым. Так вот, если убийца подошел сзади и, ударив, слегка придержал, чтобы тело не свалилось на пол с грохотом, то вполне мог покойник, падая, зацепиться за одежду на убийце и вырвать ниточку. Танечка перевела дух, стрельнула глазами в подошедшего Николая и выпалила, что шерстинка непростая, она не овечья и не козья, а сделана из шерсти ламы, не то альпака, не то гуанака, и краситель на шерстинке натуральный, из растения, которое произрастает исключительно в Южной Америке. После этого Танечка стрельнула глазами вошедшего Сергея и убежала. «Ничего не понимаю», — протянул Сергей, не обратив, надо сказать, ни малейшего внимания на Танечкины взгляды. «Альпака! Вроде бы из ее шерсти пледы делают или пончо». «По-твоему, убийца в Эрмитаж в понче явился?» — прищурился Николай. Ленская поглядела на шерстинку и поняла что нужно идти к специалистам. Специалисты по животным находятся в зоологическом институте. Ленская долго звонила туда, пока не добилась разговора с сотрудником по фамилии Горбиков. Договорились с ним встретиться через два часа, хоть он твердил, что очень занят и всячески набивал себе цену. Но майор Ленская умела быть очень настойчивой. Николай отвез ее на стрелку Васильевского острова на машине а сам поехал в аэропорт. Зоологический институт вместе с одноименным музеем располагался рядом на университетской набережной. Вахтерша Ленскую не пустила, несмотря на солидное удостоверение. Велела ждать, когда за ней придут, потому как постороннему человеку в их коридорах запросто можно затеряться. Сесть было негде, нога, несмотря на бинт, побаливала, но Ленская решила не обращать на нее внимания. «Идет уже!» – бросила, наконец, вахтерша. За ее спиной по лестнице спускался мужчина, удивительно похожий на верблюда. Вышагивал он не спеша, аккуратно и раздумчиво ставя прямые ноги, горделиво посматривая по сторонам. Ну, просто вылитый корабль пустыни. Ленская вспомнила, что фамилия его – Горбиков, и едва подавила усмешку. Мужчина приблизился к будочке вахтершей и огляделся. Не обратив на Ленскую никакого внимания, он спросил. «Зинаида Михайловна, ко мне тут девушка должна из полиции прийти. Она уже ждет?» «Девушка, это я». Ленская выступила вперед. Мужчина быстро окинул ее взглядом и не сумел скрыть разочарование. Вряд ли он ожидал, что придет к нему длинноногая фотомодель но уж никак не представлял, что это будет блеклая, унылая, замученная жизнью тетка в сверхскромной одежде и старых, да разношенных сапогах. «Хм», — произнес мужчина и стал похож на верблюда, который целый месяц шел по пустыне к колодцу и только что выяснил, что воды в нем нету. «Мы с вами договаривались», — невозмутимо напомнила Ленская. Ее мало трогало то, как к ней относились мужчины. «Да, конечно», — буркнул мужчина, — «идите за мной». И быстро пошел вперед, не оглядываясь. Если по прямой можно было идти, стараясь не наступать сильно на больную ногу, то подниматься по лестнице таким образом невозможно. Ленская сжала зубы, чтобы не стонать, и кое-как поспевала за Горбиковым. Наконец подъем закончился, и начался длинный коридор. Тут Горбиков развил прямо-таки крейсерскую скорость. А еще говорят, что верблюды ходят медленно, что ценят их не за быстроту, а за выносливость. Все врут. С выносливостью у Ленской обстояло плоховато, зато хватало силы воли, упорства и целеустремленности. Она еще сильнее стиснула зубы и не отставала от своего спутника ни на шаг. Наконец они свернули в боковой коридор где мелькнула вывеска «Отдел парнокопытных». Дальше пошли разные козы, коровы, и, наконец, Ленская увидела табличку «Семейство верблюдовых». И только было приостановилось, но ее провожатый помчался дальше, мимо таблички «Рот ламы», и открыл, наконец, дверь кабинета. Кабинет был небольшой, заставленный закрытыми шкафами. Единственная свободная стена была завешена цветными таблицами и плакатами. Ленская без спроса уселась на шаткий стул, достала из объемистой сумки блокнот с вываливающимися страничками и пакетик с шерстинкой. «Задавайте ваши вопросы», — сказал Горбиков, сев напротив, и поглядел на нее с брезгливым недовольством. «Только, пожалуйста, быстрее, а то я очень занят». «Хорошо» кротко сказала Ленская, и вопросы посыпались из нее, как горох из мешка. Какой именно лами принадлежит эта шерсть, какие красители использовались, какую одежду делают из этой шерсти и кто, где ее можно увидеть? С каждым вопросом Горбиков все больше скучнел и даже не сделал попытки рассмотреть шерстинку. Ленская задала все вопросы и посмотрела на него в ожидании хотя уже составила свое мнение об этом человеке. Пустой, мало знает, в деле своем не разбирается, только вид делает. Однако, если майору Ленской нужно было получить информацию, она ее обязательно получала. «Итак», — сказала она, отложив блокнот, «что вы можете сказать по поводу этого вещественного доказательства? Вы же специалист, сами согласились на встречу а у меня, между прочим, времени не свое. На службе нахожусь». Под ее взглядом Горбиков заерзал на стуле. Ему стало неуютно. Он уставился на дверь, мечтая, чтобы кто-то спас его от этой настырной тетки из полиции. И помощь пришла. Дверь открылась, и в кабинет вошла крошечная старушка. Седенькие волосики были собраны в аккуратный узелок на затылке. Серенький скромный костюмчик, туфли на удобном квадратном каблуке, очки в самой простой оправе. «Извините», — сказала она неожиданно молодым голосом. «Мне вот подписать». Горбиков радостно вскочил со стула. «Вот», — закричал он, — «вот, Александра Павловна, вам все объяснит и расскажет. А я занят, у меня совещание». И тут же выскочил в коридор, чуть не сбив старушку с ног. «Еще и тезка!» – подумала Ленская и приветливо улыбнулась старушке. «Я много лет работаю в отделе лам», – сказала старушка. «Ламы вообще удивительные животные. Существует просто одомашненная лама, ее используют для перевозки грузов по крутым горным дорогам, где не пройдет никакой другой транспорт. Есть также альпака, от нее берут очень ценную шерсть» а также дикая лама, гуанака, от которой произошли все остальные разновидности. Можно скрестить обычную ламу с одногорбым верблюдом. Получится животное, которое называют кама. К сожалению, они стерильны, но это очень сильное животное, выносливое, как верблюд, и покрыто шерстью, как лама. «Плюется тоже, как верблюд», – с улыбкой добавила Александра Павловна. Впрочем, вам ведь нужны более конкретные сведения. Вопросы повторять не пришлось. Старушка получила разрешение распечатать пакетик, взяла шерстинку в руки и подошла к окну. Посмотрела на свет, затем помяла в пальцах и понюхала. «Что ж», — сказала она, усаживаясь напротив Ленской, «могу сказать, что это шесть особого вида ламы. Относится она к подвиду альпака» но шерсть имеет очень тонкую и мягкую. Тут старушка выдала очень сложное латинское название ламы и добавила, что животное достаточно редкое, в неволе размножается плохо, и в качестве домашнего животного его почти не разводят. Однако в этом месте в предгорья Хант живут индейцы, которые сумели как-то с этой ламой договориться. Шерсть придут вручную, поскольку она очень тонкая, не выносит машинной обработки затем красят, причем используют только натуральные красители, секрет которых передается у индейцев из поколения в поколение, а затем вяжут из нее одежду. Сама она никогда такие вещи не видела воочию, но утверждают, что шерсть ламы обладает целебным действием. Одежда тонкая, почти невесомая, но очень теплая. Нет от этой шерсти ни аллергии, ни вообще никакого раздражения. При этом старушка с пониманием и даже сочувствием покосилась на шею майора Ленской, замотанную шарфом, а сама Ленская тут же почувствовала неудержимое желание почесаться. Старушка вытащила из шкафа большой старый альбом, покрытый пылью. От этого действия у Ленской сразу же засвербело в носу. Старушка пролистала альбом и показала Ленской фотографию. Молодая индианка была одета в нечто, подобное длинному свитеру. «Теперь, конечно, что-то более современное вяжут», — усмехнулась старушка. «Однако орнаменты сочетания цветов те же. Традиция, знаете ли». Цвета были не яркие, но какие-то живые и теплые. Даже на фотографии видно было, что такую одежду приятно носить. Ленская не удержалась и все же чихнула. «Больше ничем помочь не могу», — вздохнула старушка. «Дальше уж вы сами». «Да, вот еще что». Она легко присела и пошарила на нижней полке шкафа. «Где-то тут было». «Ага, вот она». Она протянула Ленской маленькую баночку. «Когда-то давно мы в Казахстане в экспедиции были. Так там казахи верблюдов этой мазью лечат. Не дай бог верблюд в пустыне охромеет так они эту мазь всегда с собой возят, без нее никуда. «Да вы не бойтесь», — засмеялась старушка, заметив, что Ленская смотрит на баночку весьма недоверчиво. Что человек, что верблюд, нога она и есть нога. На себе проверяла. «Значит, на ночь намазать и завязать. На утро все как рукой снимет».